Глава 12. Весь вечер любуюсь Эйрой. Смотрю, как она пытается защищаться, но при этом делает это испуганно. Боится. Я специально провоцирую ее, пытаясь вывести на эмоции. Но она как будто прячется в свой маленький домик, из которого время от времени высовывается, чтобы огрызнуться, а потом спрятаться обратно. Видимо, она тоже почувствовала истинность но еще не понимает, почему, и это тоже ее пугает. Мой зверь поскуливает и пофыркивает в нетерпение, хотя я раньше хорошо с ним договаривался. А когда Эйра оказывается так близко, что мои легкие полностью заполняют ее дурманищий запах, песец чуть ли не берет все в свои лапы. Когда я впервые увидел девушку, которая меня спасла два года назад, Я был практически уверен, что нашел свою истинную пару. Она выглядела в точности как Эйра, но песец был достаточно равнодушен к ней. Да, она ему была симпатична, но особой тяги не было. Многие события тогда собрались как ниточки в ткани, однако одной. Айлин, сбежавшая жена одного из драконьих лордов, скрывалась под этой личиной от своего мужа. А то, что Айлин оказалась говорящей, было очень вовремя. Говорящие всегда считались особо почитаемыми в Керниолии, потому что они могли разговаривать со звериной ипостасью оборотней, и даже волшебными животными. Еще была легенда, что они – это воплощение луноликой на Земле. Только давно их не рождалось, поэтому встретить живую говорящую оказалось счастьем. Наверное, еще поэтому я начал считать, что она моя истинная. Но Айлин оказалась милой и доброй приятельницей. Я испытывал некоторое разочарование, когда узнал правду и увидел ее истинный облик, однако даже не держал на нее зла. Не за что было. Понятно, что боги не зря привели меня тогда к Айлин. Она смогла помочь нам спасти многих из тех оборотней, кто был наказан проклятием диких, лишением человеческой ипостаси, а я смог помочь ей разобраться с тем, что произошло в их с Регвальдом браке и кто в этом виноват. Но тогда я даже не подозревала, что когда-то встречу Эйру, настоящую. И теперь, находясь так близко к ней, что я чувствую ее дыхание, могу коснуться ее, Я ощущаю, что все хуже контролирую своего зверя. Длинные черные ресницы трепещут и прикрываются. На щеках появляется легкий румянец. Она прекрасна. Замирая в миллиметре от ее губ, осознавая, что сейчас еще не время, Эйра сначала должна начать доверять мне. Слышу, как она разочарованно выдыхает, а мой писец недовольно рычит. Подождем. Долгожданная кажется слаще. Да и Эре стоит привыкнуть, что все изменилось окончательно и бесповоротно, даже если она так не думает. Еще бы решить ее вопрос... мирно и тихо, но боюсь, что так может не получиться. Сегодня после полудня. Говорю я лисичке за завтраком. С жреца я уже предупредил. Нас будут ждать в храме Луна -Ликой. Точно решила. Эрнета кивает, встряхивая своей рыжий шевелюрой. Других вариантов нет. Чуть морщит свой носик она. Не сегодня, так завтра туман может добраться и до нас. Чем больше у тебя поддержки, тем вероятнее то, что мы сможем разобраться, кто за этим стоит. Тут не могу с ней поспорить. Все следы теряются где-то у границы леса. А дальше уже и не разберешь. Никто не может сказать, откуда приходит туман кто его с собой приносит и когда он появится снова. Но каждый раз из всех захваченных деревень пропадают девушки. Мне приходится прибегать к довольно странным решениям, однако пока я не могу полностью гарантировать безопасность приграничных деревень, другого выхода я не вижу. — К тому же, мне кажется, что ты не настаивал только потому, что хотел от меня держаться подальше, — фыркает р. «Но я не доставлю тебе такого удовольствия». Я смеюсь, и она тоже. Но настроение лисы тут же меняется, когда в беседке появляется Эйра. Они то и дело обмениваются колкостями, а я наслаждаюсь тем, как моя истинная выпускает коготки. Она сегодня особенно привлекательна. Специально прихорашивалась. Довольно усмехаюсь. Ей идет синий цвет платья, а вот волосы, забранные гребнем, так и хочется запустить руку». Сжать пальцы и чуть оттянув... <смех> Впервые с того момента, как я встретила ее, замечаю золотистый блеск в глубине ее шоколадных глаз. И это вводит моего писца буквально в состоянии эйфории. Хотя, похоже, Эйра даже не догадывается, что она не человек. Остается только ответить на вопросы, почему она не знает об этом и от отчего она все еще не обрела зверя. Эйра то и дело бросает на меня взгляды, говорящие мне о том, что не только у меня была бессонная ночь из-за того несостоявшегося поцелуя. Одной луналикой известно, чего мне стоило не ворваться к моей девочке в комнату. «Ваше Величество!» Из тени деревьев появляется мой распорядитель и, низко поклонившись, продолжает. «Прибыли гвардейцы с информацией из вчерашней деревни. Просят принять их». Киваю и извиняюсь перед девушками. Посылаю лисичке выразительный взгляд, заставляющий ее скорчить кислую мину. Но против меня в открытую Эрнета вряд ли пойдет И понимает, что если Эйра хоть раз пожалуется, то может и наказание схлопотать. «Что-то важное?» — уточняю я, пока мы идем к моему кабинету. «Говорят, что да», — отвечает распорядитель. «Но вы же знаете, что мне всего не расскажут». Все верно» и не должны, пока я не смогу сопоставить всю картину и найти более эффективное решение, чем мое личное вмешательство каждый раз при тумане. Захожу в кабинет, где меня уже дожидается один из тех, кого я вчера оставил в деревне. Он тут же поднимается и прикладывает кулок к груди. «Ваше Величество, разрешите доложить?» Я сажусь за огромный дубовый стол, который наполовину, как минимум, заполнен стопками отчетов. Случаев тумана становится все больше. И общее в последних нападениях только то, что он приходит как будто из ниоткуда и держится до тех пор, пока не найден особый кристалл, который нужно уничтожить. А найти его могу только я. «Докладывай», — киваю я. Мне на стол ложится очередной отчет. Пока я его пролистываю, гвардеец отчитывается. «Туман в этот раз пришел с востока и с запада одновременно», Он показывает направление на карте. Деревенские видели силуэты, которые были похожи на диких. Они нападали только на дома, где жили девушки. А когда не обнаружили девушек, подожгли дома. Старство клянется луналикой, что видел в тумане фигуру в плаще, которая рисовала на земле какие-то знаки. Что было потом, не помнят. Я не видел знаков. Но найти корень тумана в этот раз оказалось действительно сложно. «Ваше Величество!» — в кабинет без стука врывается распорядитель. Следом за ним еще один гвардеец. «Беда!» Я поднимаюсь с места, и теперь я весь внимание, А в груди появляется звериное чутье опасности. «Из той деревни, на которую вчера было нападение, на город ползет туман!» Игнорируя всякую субординацию, выпаливает взволнованный гвардеец. Чувствую, как песец оскаливается. Всех девушек и женщин из города вывести в западное крыло. Командую я. Магов на крепостные стены. Всем в боевую готовность. Спускаюсь к своим людям, лично координируя действия и контролируя тех, кто проходит через ворота. Ситуация опасная, но не критичная. Замок позволит отбиться от нападения. Возможно, он даже будет мне на руку, ведь я наконец-то узнаю, как наступает туман. Но... писец неспокоен. Он требует, чтобы его выпустили. Ему срочно самому надо быть в городе. «Зачем?» Мысль, которая приходит в голову, заставляет зарычать вслух. «Неужели?» «Где Эра? Где моя гостья?» Ловлю одного из дежуривших у ворот. «Так она минут двадцать назад вышла в город!»